Глава сороковая. «Только не вешайте трубку!» – прокричал голос, стоило Кори подойти к телефону. «Очень вас прошу». Конечно же, она сразу узнала звонившего. При других обстоятельствах Кори именно так и поступила бы, дала бы отбой, но перед этим в красках рассказала бы Джесси Гоуэру о том, что среди неудачников, наркоманов, алкоголиков, опустившихся личностей, проходимцев, козлов и извращенцев, которых... Несмотря на свой юный возраст, она повидала великое множество, он занимает первое место. Однако Кори напомнила себе, что расследование находится в активной фазе, и Джесси Гоуэр играет в нем не последнюю роль. К тому же надо отдать ему должное, он вышел на связь первым. Поэтому Кори промолчала. «Послушайте, я перед вами уже извинялся. Что толку повторять одно и то же? Вы же знаете, я человек проблемный». Это меня, конечно, не оправдывает, но многое объясняет. Мне очень трудно доверять всяким официальным лицам. Это у меня от отца, а у него – от деда. Каждый раз, когда со мной заговаривает коп, я ищу подвох. Между прочим, я уже лет пять ни с кем так долго не беседовал. Видите, насколько я жалок. Все эти вопросы, ваш интерес. Я к подобным вещам не привык. Вот меня и одолела паранойя. Если у меня что-то и спрашивают то в основном – когда деньги принесешь, сволочь». Гоуэр невесело рассмеялся. Кори продолжала хранить молчание. Как ни крути, а просить прощения Гоуэр умел. Во всяком случае, его слова звучали искренне. Но с тех пор, как он выставил Кори сранчо, у нее было время подумать. Беседуя с ней, Джесси Гоуэр незаметно для себя наговорил лишнего. Очевидно, он как минимум сдаёт вещи в ломбард, а брошенные вскользь слова о камее указывают на то, что он умеет определять ценность антиквариата. Кори не удивится, если окажется, что он торгует старинными предметами, а судя по тому, как остро он отреагировал на вопрос о сарае с инструментами, именно там он их и держит. А та фраза, которую Гоуэр начал, но не договорил, этот момент вызвал у Кори новые подозрения. Вдруг она заметила, что Гоуэр замолчал. «Да?» «Я спросил, примете ли вы подарок в знак перемирия?» «Какой подарок? Пакетик с кристаллами метамфетамина? Я не употребляю». «О, это удар ниже пояса». «Похоже, Гоуэр был искренне задет». Кори вздохнула. «Так о каком подарке речь?» «По телефону сказать не могу. Не хочу портить сюрприз». «Джесси, я дважды забиралась в вашу глушь, и оба раза вы меня прогнали. Поэтому хотелось бы услышать доводы поубедительнее. Ну, хорошо. Пауза. Когда я сказал, что вторая ценная вещь моего прадеда пропала много лет назад, я немного покривил душой. Не дождавшись ответа, от кори он спросил «Ну?» «Что «ну?» Неужели даже спасибо не скажете? А ведь я дал вам ключ к разгадке». К разгадке чего? И, кстати, я сама догадалась. Серьезно? Снова пауза. Значит, агентов ФБР теперь учат мысли читать? Нет, зато нас учат обращать внимание на определенные моменты. Нестыковки в рассказе, противоречия или незаконченные фразы. Я писатель, поэтому свои фразы всегда завершаю. Впрочем, могу опустить крепкое выражение, но даже в подобных случаях Стараюсь соблюдать правила грамматики. Может и так, но во время нашего предыдущего разговора одну фразу вы все же не закончили. Правда? И какую же? Даже если бы я продал, сказал Гоуэр, но Кори не собиралась ему об этом напоминать. Скажем так, в сочетании с тем фактом, что золотые часы были не единственной ценной вещью вашего прадеда, Ваши слова навели меня на мысль, что вы подумывали заложить этот предмет. Однако вы этого не сделали, а значит, он до сих пор у вас. И, видимо, речь идет не просто о старом рисунке, а о чем-то гораздо более ценном». Реакция Джесси застала Кори врасплох. Вместо того, чтобы ахнуть, восхищаясь ее дедуктивными способностями, Гоуэр расхохотался. Кори недовольно нахмурилась, однако не стала его прерывать». Наконец хохот стих, сменившись короткими смешками. «Извините», — выговорил Джесси, — «я не над вами смеюсь. Скажу так, поначалу вы двигались в верном направлении». «Да что вы». «Именно. Однако вы говорите о ценных вещах, а я о том, чем прадед дорожил. Чувствуете разницу? Или этому вас в ФБР не учили?» Гоуэр снова хохотнул. Часы пропали вместе с прадедом, но тот, второй предмет, остался на своем месте. Никто не понимал, почему он над ним так трясся. Однако прадед относился к этой вещи будто к священной реликвии, не позволял пальцем до нее дотронуться. Поэтому у нас в семье ее передавали из поколения в поколение. Часы-то исчезли. Поначалу эту вещь воспринимали как что-то вроде диковинки, но теперь она приобрела статус семейного наследия. Гоуэр помолчал. «Ну, что вы на это скажете?» «Не знаю, что и думать», — честно ответила Кори, пытаясь уследить за беспорядочным ходом его мысли. «Тем не менее, вы были на верном пути», — продолжил Джесси. «Во времена моего прадеда его ценная вещь годилась лишь для того, чтобы выслать ею птичью клетку. Но за годы она приобрела ценности, возможно, немалую, пусть даже пока ею наслаждается одна пертилота». Но вы не стали продавать эту вещь, хотя остальные ценности в сарае обратили в деньги. Вы меня нарочно злите? Между прочим, я вам предлагаю перемирие, к тому же на выгодных для вас условиях. Тогда объясните, в чем важность этого загадочного предмета. Мой прадед умер, получив большую дозу радиации во время испытаний Тринити, и при нем нашли великолепный золотой крест. Другое его сокровище было для него очень важно, а значит, оно должно быть важно и для вас. Кори попыталась сдержать раздражение, ее выводила из себя эта игра в кошки-мышки. Что если это очередная пустая приманка? Она потащится в такую даль, а Гоуэр снова превратится из доктора Джекила в мистера Хайда. Говорите, этот предмет поможет моему расследованию. Во всяком случае, не повредит. Кори вздохнула. «Ну что вы ходите вокруг да около? Сказали бы прямо, о чем речь». «Это надо видеть». «Нет, правда. По телефону не объяснишь». Кори задумалась. «Если Гоуэр не врет, дело того стоит». «Ну хорошо. Мне тут нужно разобраться с документами. Постараюсь выехать через час». «А я для нас яичницу пожарю. Из напитков в доме только вода и крепкое спиртное». Хотите что-нибудь другое, привозите с собой.